Минут пять, показавшихся Бандуре вечностью, совершенно ничего не происходило. Протасов, невидимый, блуждал по дому. Андрей посматривал за окнами и двором, изнемогая от желания курить. Да пачка осталась в машине. «Хоть так всегда», — думал Андрей. В следующую секунду все и началось. В доме что-то тяжело упало. Протасов взвыл не своим голосом. Послышалось несколько глухих ударов. Снова зарол Валерка, а Андрей почти ничего не разобрал, кроме ключевого слова «засада», которого оказалось достаточно, чтобы ноги налились свинцом, а шелудок скаканул к горлу. «Валерка, держись!» Андрей ринулся по ступенькам. Возможно, это было и не лучшее решение, однако что поделаешь, когда адреналин в крови, человек управляют импульсы, а не разум. И тут оглушительно лопнуло подоконное окно первого этажа, и человек, как показалось Андрею, в сером милицейском камуфляже и бараньем шальете, вылетел через него с такой силой, словно им выстрелили из пушки. Чудом разменившись поддерживавшим крышу веранды столбом, незнакомый с пореземлился на голову и ал стал залежать без движения. "Сасада!" снова крикнул Протасов, перемахивая через подоконник. В окне остались болтаться рваные жалюзи. "Хусерондоныч, отступаем!" Дверь на Миранду распахнулась, как от удара. В открывшемся проеме было темно от людей в шлемах и масках. Бандура, не раздумывая, нажал на курок. Первая пуля расщепила наличник, вторая поразила защищенную в бароне жилетом грудь. охнул. Ближайший милиционер упал. Загрудившиеся за ним бойцы спецназа бросились к выходу. Мне наверняка бандуре пришлось бы несладко, если бы кто-то из них не споткнулся. В узком проходе мгновенно образовалась куча мала, как будто милиционеры решили сыграть в регби. "Менты!" закричал Андрей с опозданием, констатируя очевидное. "Текаем!" рявкнул Протасов и от слов немедленно перешёл к делу. Андрий побежал с ледом. Выстрелы загремели, когда приятели уже были у ворот. А развернувшись, Парата завёл длинную не прицельную очередь под дому, высадив весь магазин. Андрей рванул на себя калитку, пальцы сорвались с ручки. Дверь была крепко закрыта. "Заперта!" крикнул Бандура фальцетом. "Мы в западне!" И вдруг глаз думал, выскочил человек пять. Он в бронежулетах. "Стоять", приказал голос многократно усиленный мегафоном. "Сейчас!" завопил бандуры и несколько раз выстрелил. Они побежали по саду, перегибаясь на ходу. Больше бежать было всё равно некуда. Однако и в саду их поджидал Сор Париж, и два приятеля поравнялись с деревянным сараем, оттуда выскочил милиционер. Протасов метнул в него УЗИ и на удивление попал точно в голову. Полиционер упал на колени. Правда, это был временный успех. Впереди, за деревьями, Андрей увидел несколько человек в форме. Назад, Валерка! Протасов остановился, хватая в воздух широко раскрытым ртом. Обложили, блядь! Значит-то там всё приплыли. Андрею не хотелось в это верить, но похоже, они действительно попались. Он стоял, озираясь по сторонам, точно загнанный волками олень. Милиционеры приближались отовсюду, размахивая автоматами и перекрикиваясь. "Прусть вол! Пристрелят", сказал Протатов упавшим голосом. "Всё, пропали мы с тобой, братан. Ты стукались". И тут ворота слетели с петель. Во двор ворвался рыжий ровер Олега Правилова. Юрик, воскликнули приятели хором, они совершенно забыли о планшете, а он молоток не подкачал. Машине, заорал Протасов, в которую словно вдохнули новую жизнь. Жыб занесло на усыпанном градинами дворе, но он ударился бортом о веранду и разнёс её в щепки. Посыпались кирпичи и доски. Ризнуй мезанин, оцарапав крыло машины, упал последним, словно завершающий аккорд. "Он же сюда!" вопил Протасов. По пути к машине прямо под ноги Валерию метнулся милиционер в шлеме и бараньем жилете. Протасов сбил у его на полном ходу как тедлю. Бандура, бежавший за Валерием, через него перепрыгнул. В двух шагах от джипа беглецы столкнулись с группой спецназовцев, выборовшихся из-под обломков веранды. Бандура охнул, схватившись за голову. Ноги подкосились, и он упал. Кто-то прыгнул сверху, дыхание сбилось. "Валерька!" успел крикнуть Андрей, прежде чем потерял сознание. Очнувшись, Андрей обнаружил, что лежит на заднем сиденье Рендж-ровера. Сиденье подбрасывало так, словно оно было на детаже вместо седла на диком мустанга на рабде. В затылке пульсировала боль. Андрей потрогал голову, волосы были липкими. Поднял лоб доньки к лицу, убедился, что это кровь. "Пусти за руль, будила!" Аню садкуда-то сверху возбуждённый голос Протасова. "Пусти! Кому говорю?" К каким образом, крикнул планшет, это значило, что все в сборе. Не так уж и плохо сложившаяся ситуация. От дороги отсекают пути, сворачивай направо. Планшет Андрикуй как приподнялся. Движения отдавались не без труда, боль пришала соображать. Где мы? Шлой, блин, бросил Протасов, не поворачивая головы. Ты уж подумал, тебе коюк. «Где мы?» — повторил Андрей. «Да мрача тебя видать, шандарахнуло! Где, где? В Караганде! На Десне, ё-моё! И едем, бля, рыба ловить!» «Что, шандарахнуло? Ну, пуля!» — Баратасов наконец-то изволил обернуться. «Пуля, братан! Прям по черепухе звездануло! По касательной видать!» С чувством выполненного долга Валерий повернулся от Планшетова. «Налево! Налево давай! Че ты телешься, плух? Утонем, Валерка!» «Да ни хрена!» — крикнул Протасов, перехватывая руль правой рукой. «Газу давай! Лапать!» Единственное, что успел сделать бандура, так это схватиться за вмонтированную на дверце ручку. Джип сначала оторвался от земли, секунду летел по воздуху, а потом провалился в широкий замёрзший канал к тихим заливным лугам Удесны. Поревели камнужества. Тун где лёд проломился, брызги точно от разрыва артерийского снаряда полетели во все стороны. Из-под капота внедорожника вырвалось облако пара. Тугайст ряс студёной воды ударило в лобовое стекло. Андрей вжался, представь, конец машины проваливается на самое дно. К счастью, колёса уже касались его, бешено вращась и толкают джип вперёд. И всё же волна перекатила через капот, на мгновение превратив его в нос миноноса. Давай, наяривай, кричал Протасов. Неси это, блин, шип, а не какой-то зачуханный сапорожец. «Я думал, закормь рыбам, пойдем, чувак!» Пара лепетал планшетов, ни жив, ни мертв, за рулем. «Да, блин, не думай! Ты на один хрен не о чем!» Их перепалка потонула в реве мотора. Толкая носом бурун, словно настоящий буксир, ровер форсировал каналы в клубах пара, вылетел на покатый, занесенный снегом берег. "Тапи не спи!" командовал Протасов. Было видно, что он вострал духом. "Тере право, ты право. Бере хлёвый, тых правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому тёмная вода, а кому вообще свизда?" Что? Не понял планшетОВ. Обернувшись, Андрей заметил в прозади, на противоположном берегу, две крошечные человеческие фигурки. Это были рыбаки, которых приятели окатили с ног до головы, побросав в удочки. Рыбаки выкрикивали проклятия, потрясая кулаками. Неподалёку валялся мопед "Верховина". На мотоциклах они приехали из села. "Шоб ты сдох, подлюка, чтоб тебе черти взяли!"